Глава 23. Замок. счастья. Рассказанная рыцарем Саймоном история, казалась Анне похожей на романтическую сказку, где любовь преодолевает все преграды, и счастливые возлюбленные соединяются. Солнечный день, красноречие собеседника, взгляды Майс Грейва, которые она порой ловила на себе, все это навевало Анне ощущение праздника. Однако, когда они въехали в лес, солнце скрылось, и ветви зашумели под порывами ветра, пришлось возвращаться к действительности. Обоз неспешно продвигался по бугристой дороге, и повозки то и дело увязали в жидкой грязи. На одном из ухабов, повозку, в которой лежал Оливер, так тряхнуло, что раненый не смог удержать невольного крика. Анна тут же оказалась рядом. «Потерпи еще немного, мой славный Оливер, все будет хорошо, о тебе позаботятся добрые люди, и даст Бог все обойдется!» Юноша поднял на нее помутневшие глаза. «Что обойдется?» Облизнув пересохшие губы, спросил он, указывая на изувеченную руку с окровавленной повязкой. «Что обойдется? Теперь, даже если я и не умру, то навсегда останусь никому не нужным, жалким калекой и, увы, больше никогда не испытаю, как бьется сердце в предчувствии битвы, никогда не согрею ладонь, рукоять меча». Сойдя с лошади, Анна села подле Оливера и отерла выступивший на висках юноши пот. «Не гневи Бога, Оливер!» Ты остался жив, ты среди друзей. Я понимаю, какая боль терзает твое тело и рвет сердце. Но почему ты решил, что никогда не сможешь сражаться? Я помню, в войске моего отца был солдат, у которого правая рука была отрублена, едва ли не по плечо, но, держа меч левой рукой, он бился не хуже прочих и иной раз творил настоящие чудеса. А на увечной руке у него был железный крюк, которым он ловко удерживал щит. Оливер повернулся к девушке. «А как был устроен этот крюк?» Анна улыбнулась. Для этого юноши не было ничего желания битвы. Она вспомнила, как не раз слышала от Майс что искусство владеть мечом у Оливера от Бога, и, несмотря на молодость, он может справиться с куда более опытным противником. Анна постаралась хоть как-то подбодрить и успокоить юношу, придумав этого никогда не существовавшего однорукого воина. Между тем... Дорога вышла из леса, и девушка невольно испытала разочарование при виде родового гнезда Саймона Селдена. Замок Эрингтон вовсе не походил на замок из легенды, где в довольстве и мире обитают счастливые влюбленные. Это было приземистое, неуклюжее строение, потемневшее от времени, с зарешеченными окнами, узкими бойницами, покрытыми мхом или шайниками стенами. И хотя из ворот пастух гнал стадо овец, а на ближней лужайке женщины отбеливали холсты, во всем ощущались упадок и бедность. Глядя вокруг, Анна даже усомнилась, так ли уж была права Джудит Ховард, променяв роскошную и блестящую жизнь супруги-вельможи на прозябание в глуши и бедности, прогрохотав по подъемному мосту, они въехали в неуклюжие саксонские ворота. Анна огляделась, узкий двор окружали высокие стены, на которых дожди оставили темные потеки и пятна. Прямо перед нею находилась двухэтажная башня, столь древняя, что кое-где камни-кладки вывалились и выбоины были замазаны глиной и торфом. Двор был немощен, и, соскочив с седла, Анна тотчас увязла в жидком месиве. Вокруг суетились слуги, принимая лошадей, разгружая повозки. Анна увидела, как сэр Саймон, ловко спрыгнув с коня, стремительно пересек двор и, сбросив плащ на руки подбежавшему слуге стал торопливо подниматься по деревянной лестнице накрытую галерею, где как раз показалась женщина с ребенком на руках. И здесь Анну ждало еще одно разочарование. Слушая рыцаря, девушка представляла себе его возлюбленную легкой и прекрасной, подобной утонченным образом церковных витражей с их тонкими запястьями и золотыми кудрями. Сейчас же перед ними предстала маленькая развощокая поселянка с огромным животом, И хотя в движениях женщины сквозила благородная грация, руки ее огрубели от работы, а наряд из домотканного сукна явно не подобал дочери лорда. «Стоило ли идти наперекор воли родителей, нести проклятие отца и претерпеть столько опасностей, чтобы осесть в глуши и стать хозяйкой неуютного замка и женой мелкопоместного рыцаря?» – размышляла Анна. Однако сэр Саймон благоговейно опустился на колено и поцеловал супруге руку а затем вскочил и обнял ее у всех на глазах. Потом он принял у нее ребенка, поднял его и закружил. Крохотная девочка не более года от роду расплакалась, и рыцарь, сам испугавшись не меньше малютки, прижал ее к себе и нежно отер тыльной стороной ладони легкие детские слезы. Но ребенок тянулся к матери и успокоился лишь, когда Джудит вновь взяла его к себе. Откуда-то появились сразу несколько дочерей рыцаря, одна с разбегу прыгнула ему на руки, две другие, повиснув на нем, стали целовать отца. Еще две девочки-близняшки в высоких остроконечных колпачках толкались тут же, требуя своей доли внимания, а служанка вынесла еще одну малютку, которая радостно засмеялась, когда отец взял и ее. Анна внезапно обнаружила, что улыбается. Даже Майс Грейв смотрел на эту сцену с мягкой усмешкой. Тем временем Сэлдон о чем-то переговорил с женой, и лицо ее стало серьезным. Взглянув на прибывших, она тут же стала отдавать распоряжение слугам, затем торопливо спустилась с крыльца. Рада видеть в Эрингтоне столь дорогих гостей, с поклоном приветствовала она их. Майсгрейв учтиво поклонился. Анна же не знала, как держать себя с леди Сэлдон. Известно ли уже той, что она женщина, или же в глазах хозяйки она все еще отрок паш, Ее затруднение разрешила сама Джудит Селден. Когда гостей проводили в покое и туда же перенесли раненого Оливера, она взяла Анну за руку и повела ее куда-то на верхний этаж. Когда они очутились в узкой комнатке, леди Джудит опустилась на колени и, прежде чем Анна успела воспротивиться, поцеловала ей руку. «Большая честь для нас принимать у себя в замке дочь великого делателя королей, а для меня не меньшая честь быть принятой женщиной из славного рода Ховардов». Увы, благородная леди, никто из Ховардов не вспоминает непокорную Джудит. И двери всех знатных домов закрыты передо мной. Особенно с тех пор, как наша покровительница королева Маргарита покинула берега Англии. Думаю, все еще переменится, леди. Ведь недаром моего отца называют делателем королей. А сейчас он держит сторону ланкастеров. И еще... она улыбнулась. Когда я смотрела, как радостно вы встретились с супругом, мне показалось, вы не очень-то сожалеете о содеянном. Теперь пришла очередь улыбаться Джуди Селден. «Видит Бог, это так, и я верю, что сама Пречистая благоволит ко мне, ибо как иначе объяснить, что, живя здесь, я познала столько счастья?» Анна слушала ее молча. В распахнутые оконцы вливался мягкий свет, озаряя леди Селден. «А ведь она просто чудесная», — подумала Анна, невольно залюбовавшись собеседницей. Нет, хозяйка Эрингтона вовсе не превратилась в ангельское видение, но вся она излучала редкостное очарование. И хотя от частых родов фигура ее располнела, а лицо расплылось, его овал не утратил благородных очертаний. У леди Джудит были темно-вишневые, четко и красиво очерченные губы, мягкие светлые волосы и безукоризненно прямой нос. На ее правой щеке, как поцелуй природы, темнела красивая родинка. Легко было вообразить, насколько хороша она была в юности. Внесли лохань, полную теплой воды. На постели разложили полотенце и чистое белье. На столике возле ложа был сервирован легкий завтрак. Когда служанки удалились, леди Джуди тоже собралась идти. «Не смею более беспокоить вас, миледи, уж я-то знаю, как хочется передохнуть после подобных приключений. Я бы сама осталась, чтобы прислуживать вам, но, думаю, не стоит придавать огласки то, что вы переодетая дочь Ворвика. А пока давайте ваши верхние платья и сапоги, миледи, их вычистят и высушат». Анна расшнуровала и стянула через голову свой стеганный короткий камзол. Он был покрыт копотью, лепешками грязи и во многих местах побурела от крови Дебича, Майс Грейва и Оливера. Леди Джудит покачала головой, пробормотав. «Кровь можно отмыть в горячей воде с залою». Анна положила руку ей на плечо. «Миледи, ради всего святого, окажите особое внимание молодому воину, который сегодня лишился руки. Эти люди, с которыми я проделала столь опасный путь, дороги мне». Хозяйка улыбнулась. «О, разумеется, я сейчас же пойду к нему». Когда леди Джудит вышла, Анна внезапно почувствовала, как сильно утомлена. У нее едва хватило сил выкупаться, но к еде она даже не притронулась. Натянув чистую рубаху, она забралась в постель и тотчас забылась крепким сном. Проснулась она от осторожного прикосновения к своей щеке. Еще во власти сновидений она прошептала «Филипп». Негромкий женский голос позвал ее «Ваша милость, пора проснуться, ваша милость». Она открыла глаза еще не сообразив, где она находится. Сперва ей показалось, что она все еще в Уорвик-Касл, но что за побуревший потолок над нею? Пора вставать, миледи! Джуди Селден осторожно трясла ее за плечо. Анна приподнялась. Хозяйка замка смотрела на гостью с улыбкой. Анна увидела, что она одета гораздо наряднее, чем днем. На ней было широкое платье цвета корицы с длинными, не спадающими до пола рукавами, а мягкие светлые волосы были убраны под белоснежное покрывало, плотно укрывавшее ее подбородок и шею и опускавшиеся сзади ниже плеч. «Солнце заходит», — мягким грудным голосом повторила леди Джудит. «Ваши спутники давно на ногах, а в замке все готово к вечерней трапезе. Ждут только вас». Анна мигом вскочила и оделась. Натягивая сапоги, она взволнованно спросила, как чувствует себя Оливер, и хозяйка ответила, что он сейчас спит. Ее муж приложил к обрубку руки кровоостанавливающий снадобье и травяной бальзам, чтобы умерить боль. «Саймон – замечательный лекарь, и если он говорит, что ваш юный спутник избежал горячки и теперь выздоравливает, значит, так оно и есть». Обе женщины по винтовой лестнице с истертыми ступенями спустились в зал. Там было полутемно и пахло дымом, который струился от очага, расположенного в самом центре, и поднимался к отверстию в потолке. Тут было много людей, а между столов с веселым визгом носились дети, среди которых были и дочери хозяев. Слуги расставляли на козлах столешницы, несли всевозможные кушанья. Когда леди Джудит с гостьей вошла в зал, все уже было готово. Сэр Саймон Селден в богатом, хотя и не новом конзоле, и сидевший по правую руку от него Филипп Майсгрейв поднялись им навстречу. Тотчас по сигналу хозяина прозвучал рог, сзывавший домочадцев к столу. Прочитав молитву, все расселись за столами. Хозяева, их дочери и гости располагались на небольшом возвышении, а слуги и ратники устроились за длинными столами вдоль стен. Зал был достаточно обширен, чтобы вместить всех, Но низок, со стенами, сложенными из грубо отёсанных валунов, без модных гобеленов или фресок, Анна Невель лишь мельком огляделась. Она была голодна и без промедления отдала должное стоявшим перед ней яствам. Хотя Сэлдоны не могли похвастать дорогой утварью и приборами, их стол, несмотря на строгое время поста, отличался обилием блюд. Анна с явным удовольствием поглощала кушанье, заставляя себя не торопиться и сохранять благопристойность. Ей хотелось отведать все, и каждое новое блюдо казалось ей лучше прежнего. Леди Джудит сидела подле нее, и Анна, не в силах сдержать восхищение, негромко сказала. «О, миледи, я всегда считала, что Ворвик Касл – один из лучших поваров Англии, но сейчас я вынуждена признать, что они лишь жалкие подмастерья в сравнении с теми, кто приготовили эти блюда». Хозяйка замка взглянула на нее и рассмеялась. «Да, у меня неплохие кухарки, однако, смею заверить, большую часть всего этого я приготовила сама». Анна промолчала, не найдя, что сказать. Конечно, леди Джудит весьма опустилась с той высоты, которая принадлежала ей по праву рождения, но дойти до того, чтобы стать кухаркой, словно прочитав ее мысли, леди Селден заметила. «Среди этих старых стен, если не занять себя чем-нибудь, одолевает тоска». Созерцание же и благородная скука не в моем характере, поэтому я предпочитаю вести все дела сама. А стрипня, о, ну, это оказалось не менее занимательно, чем столь благородное занятие, как вышивание шелком. И мне нравится порой, надев передник, приготовить для близких какое-нибудь замысловатое яство из тех, что подавались еще в доме моего отца. Ведь это так приятно угодить тем, кого любишь. Анну и смутили, и растрогали ее слова». К тому же сейчас, когда хозяйка в богатом наряде горделиво восседала в высоком кресле, сразу было видно, как благородна и величественна эта дама. Даже беременность не портила ее. Ее супруг, выполняя обязанности кавалера, прислуживал своей госпоже за столом. Он наливал ей вина, подавал прибор, наполнял тарелку. Казалось, это доставляет ему удовольствие. Анна несколько раз заметила, какими нежными взглядами обменялись супруги, и удивилась, подумав о том, что эти люди, прожившие вместе более десяти лет, любят друг друга все так же сильно, как и в юности. Неужели сэр Саймон, этот обаятельный рыцарь с ослепительной улыбкой, ни разу не прельстился другой дамой? Она глядела на пятерых старших девочек, которые были допущены к трапезе взрослых, они были примиленькие, какими и должны быть дочери столь привлекательных родителей, Причем все были светловолосы в мать, но у старших было заметно явное сходство с сэром Саймоном. Тоже живое обаяние, серые лучистые глаза, чуть золотистая смуглая кожа. Особенно Анне понравилась вторая дочь Селденов, Хильда. У нее был прямой, как у матери, нос, трепетные длинные ресницы, а серебристые, рассыпанные по плечам локоны, окончательно довершали ее сходство с ангелом. Лицо девочки было лилейно-белым, томным и, пожалуй, немного кокетливым. Анна улыбнулась. «Когда-нибудь эта малютка вырастет, и ее отцу придется не раз поволноваться из-за столь совершенного создания». Она вдруг поймала себя на том, что рассуждает, как умудренная опытом женщина, словно сама она не была на каких-нибудь четыре года старше хорошенькой дочери сэра Саймона. Это показалось Анне забавным, особенно после того, как она вспомнила, что совсем недавно в монастыре настоятельница мать Агата говорила одной из монахинь. «Наша Анна день ото дня становится все краше, ее отец будет приятно поражен, найдя вместо дурнушки красавицу, но сохрани ей, пресвятая дева, холодный разум при ее необузданном нраве и пылком сердце». Девушка взглянула на Майзгрейва. Рыцарь сидел, откинувшись на спинку кресла и потягивая вино из высокого бокала. Его мужественное красивое лицо было спокойным, пышные кудри небрежно спадали на высокий лоб. Он чуть улыбался, слушая сэра Саймона, но, почувствовав взгляд девушки, повернулся. И Анна не сразу смогла отвести взгляд от его синих глаз. Заставила себя отвлечься, наблюдая, как одна из двойняшек взобралась к отцу на колени и, жеманничая и хихикая, что-то зашептала ему на ухо. Анна улыбнулась. В ее душе царил мир, чего не бывало уже давно. Казалось, самый воздух этой старой башни располагал к безмятежности. Сэр Саймон велел принести лютню и стал на ней наигрывать, а жеманная близняшка, вскочив на лавку и сложив руки на груди, запела серебристым звонким голосом. Когда она умолкла и слушатели разразились рукоплесканиями, Саймон Селдон подхватил дочь и, целуя ее, повторял своим надтреснутым голосом. «Вот в ком мой дар вернулся на землю! Поистине милости в Господь!» Наконец все поднялись И слуги убрали посуду вместе со столешницами, расставив опустевшие козлы вдоль стен. По приказу Селдона у очага на подиуме поставили несколько стульев для хозяев и гостей. Так как едва скрылось солнце, толстые старые стены стали источать пронизывающую сырость. Сэр Саймон отослал дочерей, Оледи леди Джудит, устроившись подле супруга, принялась плести кружево. Майс Грейв стоял у огня и, поворошив багряные угли в очаге, негромко заговорил. Я думаю, нам стоит выхать, когда окончательно стемнеет. Погода обещает быть тихой, и с Божьей помощью мы сможем к утру добраться до Лондона. Конечно, дороги подсохли, и передвигаться можно быстро. Разумеется, если вам не воспрепятствуют люди Глостера, — сказал Селдон, посматривая на Анну. Пока вы отдыхали, я выслал людей разведать, что творится в округе. Мне донесли, что кругом дозоры, а за вашу поимку назначена неслыханная награда — «Даже в Оксфордшире шныряют лазутчики Йорка. И вы все это время молчали?» — сокрушенно покачал головой Майзгрейв. «Мне хотелось дать вам немного отдохнуть. Уж я-то знаю, как изматывают душу подобной скачки». «Хорошо», — кивнул Филипп. «Однако теперь нам пора трогаться в путь, ибо пока мы здесь, над вами и вашими близкими тяготеет угроза». Клянусь правой рукой, вы забываете, что пока вы на земле Оксфордшира, им трудно что-либо предпринять против вас. Но вы направляетесь туда, где безраздельно господствует Йорки, и вас незамедлительно схватят. Поэтому я решил ехать с вами, со своими людьми, и... — Вы весьма великодушны, сэр, — с поклоном отвечал Майс Грейв. — Однако, видит Бог, я не могу принять это предложение. «Во-первых, Глостеру наверняка известно, что вы оказали нам помощь, вопреки его приказаниям. Вас также схватят при первом же удобном случае и бросят в застенок, как изменника. Вам следует не отлучаться, а наоборот укрепить замок и оберегать леди Джудит и ваших дочерей». На лице Селдена появилось выражение растерянности. «Но мой долг, Ланкастерца, оказать помощь дочери графа Ворвика». «Вы и так оказали ее, приютив беглянку, когда йорки разворошили всю Англию, чтобы отыскать ее, и посему я вынужден отказаться от вашего благородного предложения и рассчитывать лишь на собственные силы. В конце концов, я, посланник Эдуарда IV, а леди Анна...» Он взглянул на девушку, потом перевел взгляд на Селдена. «Вы верный рыцарь, сэр, и я, пожалуй, решусь оставить ее у вас. Вы сможете укрыть ее в Эрингтоне или где-нибудь еще в Оксфордшире. А когда суета поуляжется, переправьте ее в Ирландию, где ее сестра и своя герцог Кларенс примут девушку под свое покровительство. Я же продолжу путь в одиночестве». Сэр Саймон согласно кивнул, но Анна была возмущена. Сама мысль, что ей придется расстаться с Майс Грейвом, Привела ее в такое отчаяние, что у нее захватило дух, и какое-то время она не могла вымолвить ни слова. Она заметила, что леди Джудит, оставив кружево, внимательно смотрит на нее. Анна облизнула в миг пересохшей губы и, повернувшись к Майзгрейву, отчетливо проговорила. «О нет, сэр Филипп, я ехала с вами от самого Йорка, поеду и дальше. В конце концов, мой отец во Франции, я должна попасть к нему. Вспомните, ведь именно об этом просил вас епископ Йоркский, и вы дали ему слово рыцаря, сэр!» Голос девушки зазвенел на такой ноте, что некоторые из слуг невольно оглянулись, и даже дремавшая у ног Саймона Селдона Борзая подняла голову и уставилась на Анну. Майс Грейф покачал головой. Когда мы беседовали с епископом Йоркским в его дворе, я не подозревал, кто вы, а он не знал, что все откроется и вас станут искать с таким упорством. Но если бы благоразумный Джордж Невель хоть на миг оказался здесь, он ни за что не позволил бы вам ехать дальше, ведь если я отправлюсь один, то для Йорков я вновь стану всего лишь гонцом, с вами же вместе я буду чуру уязвим». «К тому же, коль скоро мне удастся без шума покинуть Англию, могут решить, что мы отбыли вместе, и тогда сгустившиеся над вами тучи разойдутся сами собой, а сэр Саймон сможет переправить вас в Ирландию». Он просто задумал избавиться от меня, в отчаянии думала Анна, не слушая голоса рассудка. «Я стала обузой, и он стремится лишь к одному, исполнить долг перед своим королем, доставив письмо отцу. О, если бы только он ведал, что это за письмо!» Ибо еще в ворвик касле Анна извлекла послание из тайника и, срезав тонким лезвием печать, прочла написанное. Поначалу она пришла в ужас, осознав, какое вероломство замышляют Йорки и что ей грозило, если бы она своевременно не скрылась. Ей стало также ясно, что, попади подобное послание в руки отца, он, придя в неистовую ярость, может выместить ее на посланца Йорков. Чтобы хоть отчасти смягчить ужасное послание, Анна смочила водой самые опасные строки, те, где говорилось, как поступит с ней в случае, если ворвик не поторопится в Англию с повинной. Чернила расплылись, мало ли что могло случиться с письмом за долгую дорогу, тогда как большая часть послания не пострадала. Затем девушка осторожно запечатала послание, и теперь лишь очень внимательному глазу был заметен тончайший надрез на зеленом воске печати. Тогда же Анна решила, что Майс Грейву не обойтись без ее заступничества перед отцом. И вот теперь Филипп собирается оставить ее. Девушка едва сдерживалась, чтобы не закричать, что ей известно ужасное содержание письма. И все же она молчала, понимая, что Филипп никогда не простит ей, что она посягнула на святыню королевской печати, поставив под сомнение его верность рыцаря. Анна пребывала в отчаянии, Понимая, что волей-неволей ей придется уступить и покориться Майс Грейву, она с мольбой взглянула на леди Джудит. «Ты должна понять меня», — мысленно просила она. «Ты же любишь, и не можешь не догадываться, что расстаться с этим человеком для меня худшее из зол». И Джудит Селден услышала немой призыв. Отложив пяльцы, она какое-то время размышляла. Анна глядела на нее с надеждой, не слушая доводов Майс Грейва. «Прошу простить меня, сэр-рыцарь», — вдруг проговорила хозяйка Эрингтона. «Но мне пришла в голову некая мысль». Она повернулась к супругу. «Я слышала на днях, что настоятель монастыря Святого Августина собирается по своим делам отправить людей в Лондон». Селдон взглянул на жену, но тут же сообразил, к чему она клонит. «Ты думаешь, мы можем довериться ему?» «Да, без сомнения». И, повернувшись к Майсгрейву, леди Джудит пояснила. Наш сосед аббат Ансельм приходится родственником настоятеля аббатства Святого Николая, что близ Чипсайда. Его люди нередко выполняют поручения своего патрона в столице. Если нам удастся его уговорить, он пошлет в аббатство Святого Николая вас, снабдив при этом своей охранной грамотой, и вы сможете все вместе продолжить путь. Да, но преподобный отец Ансельм ничего не делает за даром. Осторожно заметил Селдон, эта грамота обойдется в кругленькую сумму. «В какую же?» Рыцарь какое-то время размышлял. Абат Танцельм наверняка кое-что заподозрит. Уж больно громко трубили о вас ищейки Йорков. Думаю, он согласится лишь в том случае, если мы заплатим ему больше, чем обещано за вашу поимку. А сколько за нас посулили Йорки? Тридцать пять фунтов полновесным серебром. Сколько?» Анна и Мэйс Грейв невольно переглянулись. Видимо, герцогу Глостеру очень не терпится вернуть вас под опеку венценосного брата, пробормотал Филипп. Анна прищурилась, напылавший в камине огонь. Да и письмо стоит того, чтобы Йорки поволновались. Подумать только, если его содержание станет известно при дворах Европы, сэр Саймон снова заговорил. Следует заплатить абату столько, чтобы у него само собой возникло желание помочь. Но если у вас затруднения со звонкой монетой, я могу сдать в аренду его обители часть своих лугов, на которые отец Ансель давненько зарится. Филипп Майзгрейв покачал головой. Нет, я, конечно, молю Бога и его причистую Матерь вознаградить вас за безграничное великодушие, но вы и так уже много сделали для нас. Было бы просто не по-божески вынуждать вас на подобные расходы. Он встал и, отстегнув от пояса увесистый кошель, протянул его Селадену здесь пятьдесят фунтов. Это те деньги, что заплатил мне за доставку племянницы во Францию епископ Йоркский. Думаю, этого будет достаточно». Саймон Селден встал. «Я незамедлительно отправляюсь к абату Ансельму». «Но не предаст ли он нас вслед за тем, как получат деньги?» спросил Филипп. «Если аббат Ансельм собственноручно подпишет охранную грамоту, он уже не рискнет донести». Когда Селден вышел... Леди Джудит задумчиво взглянула на Майс Грейва. А почему вы решили покинуть Англию, проследовав через Лондон? Не лучше ли связаться с контрабандистами, чтобы они тайно переправили вас через канал? Увы, миледи, я достаточно знаю герцога Глостера, чтобы догадаться, что береговая охрана будет усилена настолько, что даже самые отчаянные из контрабандистов не рискнут выйти в море и благоразумно предпочтут отсидеться в ожидании более спокойных времен. В Лондоне же. Он поднял руку, разглядывая мерцающий на пальце алмаз. «Если я покажу этот перстень капитану корабля летучий, думаю, мы с ним сможем столковаться». «Корабль летучий? Господи, да ведь это та великолепная парусная карака, которую Эдуард Йорк подарил Элизабет Вудвель и...» Она неожиданно умолкла, осторожно покосившись на Анну. Молчал и Майс Грейв. Не зная почему, он почувствовал смущение и тоже украдкой посмотрел на девушку. Анна, побледнев, растерянно глядела на него, потом коротко выдохнула и отвернулась. После ярких бликов огня в очаге длинный зал казался ей утопающим во мраке. Также темно вдруг стало и на душе у девушки. Филиппа и королева!» Значит, они продолжают поддерживать отношения, и королева по-прежнему любит его, раз оказала ему в тайне от супруга такую услугу, ибо если бы это не было тайной, вряд ли бы Майзгрейв был так уверен, что сможет укрыться. Да, нет никаких сомнений, ведь Элизабет Грей была невестой Филиппа Майзгрейва до того, как ее избрал и возвысил Эдуард Йорк, и вот царственная возлюбленная осыпает его милостями». Она вспомнила слухи, что Майс Грейф разбогател в последнее время, что он в милости у короля, и это кольцо. За время их пути Анна не раз замечала, как порой рыцарь задумчиво смотрит на него, но полагала, что он всего лишь любуется его блеском. А оказывается, это реликвия тайной любви. Говорят, Элизабет Грей бела, как снег, а глаза ее подобны бархатной лиловой фиалке. Ну что ж, в конце концов, ей, Анне, до этого не должно быть никакого дела, Глупо было сидеть вот так, отвернувшись от всех. Чтобы разрядить неловкую паузу, девушка принялась гладить серебристо-серую борзую. Пес поднял свою узкую морду и пристально глядел на нее янтарными глазами. «Какая прекрасная собака!» Но голос Анны предательски дрогнул. Девушка не выдержала и, резко поднявшись, направилась вглубь зала. Под ногами шуршал тростник, которым был устлан пол. Вдоль стен догорали факелы, и при их красноватом свете Анна видела расположившихся тут и там людей. Служанки пряли, воины на широкой скамье у стены чистили оружие. Среди них Анна заметила Френка. В другом углу толпилась молодежь, обступившая Гарри, который что-то рассказывал, и вся компания время от времени разражалась хохотом. Девушку нагнала леди Джудит. «Идемте со мной, миледи. Я уверена, что мой супруг уговорит отца Ансельма, а вам пока следует собраться в дорогу». Девушка ощутила тепло в голосе леди Джудит, и от ее участия стало немного легче. Когда они занялись сборами, леди Джудит неожиданно сказала. «Иногда в жизни бывают моменты, когда приходится принимать важные решения. Вскоре и вам предстоит сделать свой выбор, миледи». «Я не знаю, о чем вы», надменно произнесла Анна, и ей стало не по себе. Эта женщина поняла о ней все». — Поймите меня правильно, — начала леди Сэлден. В ваших жилах течет благородная кровь. Вы созданы для высокого удела, и, видимо, однажды я услышу о вас, как о супруге одного из блистательнейших вельмож. Впрочем, может статься, что этого и не случится. Она улыбнулась. — Простите меня, миледи, но я, хоть и весьма недолго вас знаю, не могу избавиться от ощущения, что Господь сотворил нас в чем-то похожими. И вот, что я вам скажу, «Можно иметь и богатство, власть и высокое положение, но оставаться глубоко несчастливой. Однако каждому человеку милостью проведения даруется случай сделать шаг к дороге счастья. Увы, не каждый об этом знает». Анна сухо спросила. «Простите и вы меня, сударня, но ответьте, разве вам порой не бывает горько от того, что вы, леди из благородного дома Моу -Брей, обретаетесь в безвестности в этом... В этом она оборвала себя, опасаясь оскорбить леди Джудит, но та улыбнулась. «Бывало, и не раз, но это проходит. Чаще же я не знаю, как и благодарить Господа за то, что Он укрепил мой дух, когда решалась моя судьба, ибо нет во всем христианском мире человека, с которым бы я желала поменяться местами». Помолчав, она добавила, «Даже с королевой Англии». Анна вздрогнула и неожиданно для самой себя спросила – «Но разве не мучает вас то, что вы пошли против воли родителей, изменили долгу, что над вами тяготеет проклятие отца?» Теперь пришел черед смутиться Джудит Селдон. «О, да!» «Это самый сложный вопрос, какой вы могли бы задать. Но тогда, когда я бежала с Саймоном, я знала, что совершаю страшный грех и что горькими минутами раскаяния искуплю свою любовь. Но человек ко всему привыкает». И если муки и сомнения порой и одолевают меня, я смотрю на лица своих дочерей, на Саймона и думаю о том, как могла бы сложиться моя жизнь с надменным женихом, какого подолгу чести избрали для меня родители. Тогда все сомнения исчезают. Говорят, браки совершаются на небесах, и это поистине так. Я не сомневаюсь, что мой ангел-хранитель вел меня, когда я перед самой свадьбой решилась бежать с безвестным молодым рыцарем. Поздней ночью... Когда в замке погасли все огни, несколько человек собрались во дворе перед башней. Стояла непроницаемая тьма, из крепостных рвов тянула тинистой гнилью. «Благослови вас, Господь, за вашу доброту», — сказала Анна, протягивая руку сэру Саймону. Рыцарь почтительно поцеловал тонкие пальцы девушки. Анна тепло простилась с леди Джудит и села в седло. Ей предстояло ехать рядом с Гарри, облаченным в рясу и остроконечный монашеский капюшон. На Анне было одеяние провинциального клирика. Майс Грейф и Фрэнк были одеты, как простые ратники, в куртке из кожи и стальные поножи. Вязанные коричневые плечи с капюшонами оставляли открытыми лишь их лица, на головах поблескивали стальные каски. Сэр Филипп подошел попрощаться с супругами Селдон, и Анна слышала, что речь зашла о проводнике, который будет сопровождать их до Лондона. Затем Майс Грейв попросил позаботиться об Оливере, и Анна вздохнула. Вот и еще одним спутником меньше. Но, хвала Всевышнему, Оливер жив. И хотя Майс Грейв перед отъездом навестил юношу и сказал, что всегда рад принять его в Нейорте, что станет делать у него в замке Калека, Анна повернулась к Гарри. «А ну-ка, повтори то, чему я тебя научила». Гарри елейным голосом нараспев протянул несколько латинских изречений. Усвоил у их моментально, говорил свободно и правильно. Анна усмехнулась. «Быть тебе монахом, Плут!» Гарри засмеялся. «Ну уж настоятелем, не меньше, и желательно в женской обители». Ночь выдалась звездная и сухая. Впереди их ждал темный лес, бесконечная ночь и полная опасности и дорога. Девушка взглянула на Майзгрейва, вновь подумав об алмазе королевы на его руке и той пропасти, что пролегла между нею и рыцарем. В этот миг... Она невольно позавидовала леди Селден, которая оставалась в кругу близких рядом с человеком, которого так любила.